Снова начались беззаконные аресты. Однако большая часть народа предпочитала не замечать незначительных, как многим казалось, посягательств на свободу мнения. 16 января, то есть через двое суток после взрыва бомбы Арсени, театр «Жемназ» показал внебрачного сына, драму «В пяти актах» Александра Дюма-младшего. Устроившись, как ему и полагалось, в ложе для почетных гостей, Отец автора слушал со смешанным чувством гордости и досады, какими овациями встречает сочинение малыша. Иные триумфы звучат похоронным звоном. Александр I и сам аплодировал, пожимал руки, благодарил за комплименты, адресованные Александру II, и страдал из-за этого нелепого недоразумения. Успех сына пробудил в нем желание вернуться в театр, чтобы, в свою очередь, с упоением внимать крикам «Браво!». Но с некоторых пор ему трагически недоставало идей. Правда, словно бы в качестве компенсации, он, на его счастье, владел искусством приспосабливать остатки, кроить из лоскутков. Когда двое актеров Марсельского гран театра Жен Неваль и Клариса Мируа сообщили Дюма, что им хотелось бы поставить его пьесу, он предложил им инсценировку Джен Эйр, слегка подправив переделанный в свое время для сцены Виктором Персивалем роман Шарлотты Бронте. Получил согласие и с рукописью в кармане отправился в Марсель, чтобы защищать свое творение. Пьеса была прочитана перед актерами, к которым присоединились несколько местных журналистов и несколько членов муниципального совета. Все в один голос стали предсказывать триумф. Лишь одна актриса, недовольная тем, что ей не дали роли, не приминула заметить, что эту драму уже играли в Брюсселе, и на афише стояли имена двух молодых бельгийских авторов. Александр не захотел неприятностей. Должно быть, речь шла о другой инсценировке того же романа в свою очередь, заметил он. Но какое это имеет значение? У него это далеко не последняя пьеса. И немедленно, желая избежать будущих нареканий в собственный адрес, предложил в следующий же четверг прочесть актерам совершенно новое произведение. Называться пьеса будет «Лесники». Сюжет у него в голове, потому, нет ни малейшего сомнения, он с легкостью сможет за это время пьесу написать. Один из марсельских друзей, Берто, предоставил Дюма свой загородный дом, с тем, чтобы драматург мог в спокойной обстановке полностью отдаться своему титаническому труду. На самом деле труд оказался вовсе не титаническим. Чтобы сдержать слово, Александр ограничился тем, что сделал инсценировку своего детективного романа «Катрин Блюм». Конва давно уже существовала, а расшить ее – дело нехитрое. Четыре дня спустя пьеса была готова. Реплики в ней вспыхивали настоящим фейерверком. Прочитанная перед художественным советом и с волнением принятая, наспех отрепетированная, она была показана две недели спустя добродушной публике, которая с радостью аплодировала великому парижскому писателю, не поленившемуся нарочно приехать на юг, чтобы поддержать марсельских артистов. Дюма на сцене увенчали золотой короной. Театральный оркестр исполнил серенаду у него под окном. Он с царственным видом вышел на балкон, поблагодарил актеров и поклонников, произнес речь перед толпой и отправился с веселой компанией ужинать в одном из лучших ресторанов города. В четыре часа утра он вышел оттуда свежий как огурчик. Эдмон Абу, который при этом присутствовал, Рассказывал, что, возвратившись домой, неутомимый Дюма не пожелал ложиться спать и сел к письменному столу, чтобы подготовить текст для очередного номера Монте-Кристо. Здоровье и задор Дюма изумляли окружающих. Он не способен был ни отложить перо, ни отказаться от привычки к перемене мест. Теперь Александр снова подумывал о путешествии по Средиземному морю, о поездке в Малую Азию, в Сирию, Палестину и Египет, Но осуществлению этих планов помешал другой проект. «Земля так обширна, а населяющие народы так разнообразны», — считал Дюма, — «что любую возможность увидеть какую-нибудь новую страну надо считать подарком». Впрочем, по его мнению, все, что в жизни происходит неожиданного, должно быть истолковано как вмешательство провидения, а следовательно, как выпавшая тебе удача, которую нельзя упускать из страха обидеть Господа». В то время Александр только что свел знакомство с молодой читой русских аристократов, графом и графиней Кошелевыми безбородка, которые путешествовали по всей Европе ради собственного удовольствия. Их сопровождала многочисленная свита, целая толпа слуг, друзей, прихлебателей, среди которых были личный врач, итальянский маэстро, придворный поэт и даже настоящий спирит. Последний. Дэниел Дуглас Юм должен был вскоре жениться на сестре Графини. Внезапно воспылав дружескими чувствами к Дюма, он захотел, чтобы тот был свидетелем на его свадьбе. Ну и как тут откажешься? Вся разноплеменная компания обитала в гостинице трех императоров на площади Пале-Рояль. И только и делала, что переходила с одного приема на другой, с одного пиршества на другое. Довольно быстро Александр сделался непременным участником этих светских сборищ. Его болтовня так забавляла русских путешественников, что графиня, привыкшая смело решать любые вопросы, внезапно предложила ему «Поедемте-ка с нами в Петербург». Отъезд был намечен через пять дней. Ошеломленный, но уже готовый поддаться соблазну, Александр растерянно пробормотал, что вряд ли сумеет за такое короткое время подготовиться к такому долгому путешествию. И к тому же, если бы он должен был отправиться в Россию, то недовольствовался бы пребыванием в Санкт-Петербурге, но хотел бы увидеть еще и Москву, Нижний Новгород, Казань, Астрахань, Севастополь. «Вот и чудесно!» — воскликнула графиня. «У меня есть поместье в Кораллово под Москвой». У графа земли в Нижнем, степи под Казанью, рыбный промысел на Каспийском море, загородный дом в Изаче».